Он ненавидел пассивные ожидания, но еще хуже он себя чувствовал, когда кто-то вместо него принимает решение. Здравый смысл шептал ему, что сейчас лучше всего сохранять спокойствие, поскольку другого выбора нет. Но натура звездного волка не желала прислушиваться к голосу рассудка. Для уроженца в Арге есть только два состояния – схватка и ее ожидание и он крайне редко позволял себе расслабляться, наслаждаясь воспоминаниями о славных победах. Чейн жаждал действия, и ни дисциплина, ни противоперегрузочные ремни не смогли удержать его на койке. В коридоре ему встретились бегущие торговцы, они торопились занять свои места в корабельных отсеках. Лица землян казались растерянными, но действовали все четко и без паники.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 «Братья Сандера, похоже, все-таки доберутся до меня», — с досадой подумал он. «Не повезло этим торговцам». «Конечно, мы можем бороться до последнего снаряда и погибнуть смертью храбрых, но я предпочитаю смотаться к чертям собачьим», — продолжал капитан. Так что приготовьтесь к предельным перегрузкам, молитесь, чтобы корабль выдержал и не развалился на части. Чейн успел ухватиться за вертикальную стойку, когда корабль тряхнула по-настоящему. От перегрузки, казалось, стены в коридоре вогнулись, затрещали стальные плиты пола. А ведь теперь мне не спастись, — подумал Чейн, с трудом удерживаясь на ногах. Братья Сандера доберутся до меня, а если этого не произойдет, то торговцы поймут, в чем дело, и прикончат меня сами. Хотя куда им идти от звездных волков? Разве эти земляшки могут выдержать такие чудовищные перегрузки, которые нам, варганцам, привычны с детства? Максимум через час торговцам перережут глотки, ну а я... — Я так просто не сдамся. Когда боковая перегрузка резко спала, Чейн, держась руками за стену, пошел к пилотской рубке. Здесь царила темнота, лишь с обзорного экрана лился бурый свет туманности. Да на приборной панели мигали разноцветные лампочки. В пилотском кресле, словно глыба льда, застыл делула. Его руки с набухшими венами лежали на пульте управления. Услышав шаги за спиной, капитан обернулся и рявкнул. — Какого дьявола ты тут делаешь? Марш в каюту! — Мне надоело сидеть без дела, — сухо ответил Чейн. — Быть может, вам понадобится моя помощь? Сидящий в соседнем от капитана кресле второй пилот, маленький темнокожий человек по имени Гомес, раздраженно сказал: «Гните его отсюда, Джон, я терпеть не могу, когда кто-то дышит мне в затылок". "Держись, Чейн", внезапно воскликнул Делула и резко повернул корабль в сторону. Корабль заскрипел, как рассохшаяся бочка.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 «Вот как? Проверим!» — хмыкнул Дилула и повернул корабль в другую сторону. Кровь брызнула из носа Гомеса и заструилась по щекам к подбородку. Он внезапно обмяк в своем кресле. Из груди капитана вырвался хрип, его массивное тело навалилось на пульт управления. Чейн шагнул вперед, чтобы в случае чего взять место пилота, но... Дилула выпрямился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 — Чему я радуюсь, идиот. Да, торговцы и в подметке не годятся варганцам, как астронавты, потому-то ему не уйти от смерти. Вряд ли «Звездные волки» догадаются, что он на борту грузовика, но они напали на след и перевернут теперь вверх дном всю «Звездную систему», пока не найдут его. Напрасно делула связался с ним чейном. — Конечно...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 «Бихел, ты слышишь меня?» — закричал Делула. «Бихел, ты жив?» Из интеркома отозвался слабый голос. «Жив, да, что толку? Все радары скисли. Мы словно слепые котята». Ах, «Еще как!» — согласился Гомес.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 На слове увидев на себе удивленный взгляд пилота, Чейн немедленно изобразил на лице страшное мучения и охнув сполз на пол. Он проклинал себя за последние слова, за потерю бдительности. «Вы что, эксперт по звездным волкам?» — подозрительно спросил Гомес. Не, «Не нужно быть экспертом. Ох, черт, как болит Бог! Все знают об этом!»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 В интеркоме вновь зазвучал голос Бихела. Они нашли нас, Джон. На обзорном экране из темноты появился клин ярких искр. Звездные волки только что вынырнули вслед за торговцем из подпространства и быстро сокращали дистанцию. Учейно зачесались руки, самому сесть за пульт управления, но он удержался. Это было бы бесполезно. Корабль торговцев не прочнее, чем его экипаж. «Координаты!» — Прохрипел Делула. Его лицо налилось кровью, глаза запылали бешенством. «Есть координаты!» На дисплее компьютера, стоящего рядом с панелью управления, загорелись колонки цифр. Гомес, наклонившись вперед некоторое время, вглядывался в них, а затем сказал именно то, что ожидал Чейн.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 — подумал Чейн, а сам вслух сказал, со стоном поднимаясь на ноги. — Это еще не факт, капитан. Может, они хотят вступить с нами в контакт и что-то у нас разузнать? — Чепуха! — непренебрежительно ответил Делула. — Боллард, включите защитное поле. Скоро здесь будет жарко, как на раскаленной печи. — Уже включил, — ответил Боллард. «Да только разве эту свору полем удержишь их слишком много?» «Посмотрим!» — буркнул Делула и повернулся к второму пилоту. «Есть хоть один проход в окружении?» «Нет, нас перехватят раньше, чем мы успеем вырваться!» В интеркоме зазвучал нервный голос Бихила. «Джон, петля затягивается! Сам вижу, кого-нибудь есть дельные предложения!»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 Вы, капитан, вам и решать, только мы погибнем все, если варганцы возьмут нас на абордаж. В этом я не сомневаюсь, хотя я тоже не эксперт, сухо ответил Делула. «Буллард, идите в двигательный отсек и включите конвертер на полную мощь, и да пребудет с нами удача. Он положил руки на панель управления. Чейн вновь ухватился за скобу. Через несколько секунд корабль сотрясла страшная перегрузка. «Сейчас эта старая корыта развалится», — подумал Чейн и представил себе, как рушатся панели обшивки, и свист, вытекающий в пустоту воздуха, наполняет все вокруг. Между тем цель ярких точек на экране рванулась им навстречу. Гелула и на самом деле шел на прорыв.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 «Капитан идет в лобовую атаку», — понял Чейн. Его охватило радостное возбуждение. Такая битва была по нему. Черт подери, они заставят «Звездного Волка» уступить им дорогу. Варганский корабль дважды выстрелил по идущему на него торговцу, и дважды на поверхности невидимого силового поля расцвели ловые цветы вспышек. «Джон, поле исчезло!» Зазвучал в интеркоме панический голос Баларда. «Дьявол, куда мы летим? Да мы же врежемся сейчас в этого пирата!» Чейндж живо представил себе лицо варганца, сидящего за пультом управления, маленького охотника. Плоское лицо с раскосыми глазами пренебрежительно улыбалось. На губах тоже была улыбка. Наверняка сейчас думает, этот торговец смелый парень, да все равно пороху у него не хватит. Он отвернет в сторону и подставит бок под мои пушки. Сейчас, вот сейчас он дрогнет. Изображение корабля противника уже заполнило полэкрана. Но Делула даже не шелохнулся не реагировал на крики, доносящиеся из интеркома. Он шел на таран, и теперь его ничто не могло остановить». Чейн изумленно смотрел на него, не веря своим глазам. Даже он, звездный волк, и то ощущал сейчас приступ страха, а глаза торговцев были холодны и спокойны. Когда, казалось, столкновение было уже неизбежно, корабль варганцев отвернул в сторону, они вырвались из окружения. Обзорный экран потемнел, когда они нырнули в подпространство, и вскоре вновь зажегся. В тусклом свете редких звезд лицо Делула казалось чейноусталым и почти старческим. — Мы выиграли, но это только передышка, бесцветным голосом произнес капитан. — Они придут снова. — Но мы живы! — пылко воскликнул Чейн, с уважением глядя на Делула. «Значит, у нас есть шанс на спасение. Капитан, я давно не видел такой отличной работы. Ах, и надеюсь, никогда больше не увидишь. В следующий раз я тебе вышвырну из пилотской рубки. Уж больно ты много болтаешь. Эй, Гомес, ты еще жив? Черт, он опять без сознания. Ладно, Чейн, сядь на минутку за пульт управления. Мне надо пройти по кораблю, посмотреть, что от него осталось». Капитан устало поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. Чейн уселся в мягкое кресло и положил нетерпеливые руки на клавиши управления. Как он ожидал, грузовик оказался медлительным и тяжелым, но послушно выполнил маневр разворота. Чейн нацелил его в наиболее плотную часть туманности, где корабль нелегко обнаружить и еще сложнее преследовать. Вскоре Делула вернулся с еще более мрачным выражением лица, чем прежде. Дела были скверные. Бешеная тряска сделала свое дело. Один торговец погиб, четверо, в том числе и генерал Мелелин, отделались ушибами, но чувствовали себя неважно.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 Но эта надежда развеялась, как туман, когда по кораблю вновь прокатился вой сирены, и в интеркоме зазвучал тревожный голос Бихила. — Капитан, звездные волки снова появились! Делулу немедленно очнулся и встретился за туманенными глазами со взглядом Чейна. На его лице застыла гримаса отчаяния. — И все равно это был славный бой, — подумал Варганец. — Просто... Замечательный.